Документ 90. Ріббентроп послу Шуленбургу. Телеграмма. Берлин, 29 марта 1940 года, 444. Москва, 29 марта 1940 года, 1250. Номер 543 от 28 марта. Главе миссии или его представителю лично, конфиденциально, должно быть расшифровано лично, совершенно секретно. Во время моего недавнего визита в Рим, где, как вы знаете, среди прочих вещей я работал над улучшением итало-русских отношений, я уже вынашивал план визита в Берлин господина Молотова. 10-11 марта 1940 года примечание редакции немецкого издания. Хотя я ни с кем не делился этой идеей, англо-французская пропаганда, верно разгадав мои намерения, упомянула об этом в надежде помешать нашему плану и тем самым дальнейшему укреплению наших отношений с Россией. Я без какого-либо труда мог бы опровергнуть англо-французское сообщение, но не стал этого делать из уважения к Молотову. Тогда опровержение со своей стороны опубликовала русская пресса. Тем не менее, я не расстался с мыслью о визите Молотова в Берлин. Наоборот, мне хотелось бы реализовать ее, если возможно, в ближайшем будущем. Понятно без слов, что приглашение не ограничивается одним Молотовым. Если в Берлин приедет сам Сталин, это еще лучше послужит нашим собственным целям, а также нашим действительно близким отношениям с Россией. Фюрер, в частности, не только будет рад приветствовать Сталина в Берлине, но и проследит, чтобы он, Сталин, был принят в соответствии с его положением и значением и он, Гитлер, окажет ему почести, которые требует данный случай. Как вы знаете, устное приглашение как Молотову, так и Сталину было сделано мною в Москве, и обоими ими было в принципе принято. В какой форме следует теперь повторить эти приглашения и добиться определенного согласия и их реализации, вы сами решите лучше. Во время вашей беседы приглашение господину Молотову выскажите более определенно, тогда как приглашение господину Сталину вы должны сделать от имени фюрера в менее определенных выражениях. Мы, конечно же, должны избежать явного отказа Сталина. Перед тем, как вы приступите к каким-либо действиям, Я прошу вас незамедлительно телеграфировать мне ваше мнение относительно проформы, которой вы собираетесь прибегнуть, и о видах на успех. Рибентроп